Церковь Рождества Богородицы в Ревеле. В честь окончания Северной войны в 1721 году в Ревеле заложили новую гарнизонную церковь Рождества Богородицы или Казанской Богоматери. Ревельские гарнизонные полки отдали туда на хранение свои полевые иконостасы. Почему-то место, где была построена церковь, впоследствии сочли неподходящим, В 1749 году здание разобрали по бревнышку и собрали снова на нынешнем месте, на улице Лей-Валайя, неподалеку от тогдашнего морского госпиталя. Иконостас церкви впоследствии был обновлен, но в алтарной части до сих пор находится одна икона, которая, вероятно, принадлежала первоначальному иконостасу. Как детище небогатого еще послевоенного времени, она покрыта не металлическим, а текстильным окладом. Изображенный на иконе святой, ликом походит на Петра Великого. Казанская церковь является в настоящее время самой старой деревянной постройкой города.